Владимирович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России с древнейших времен до 20 века исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, сфера научных интересов, история России конца 18-го, первой половины 19 века, император Николай I, императорский двор, история повседневности, автор более 150 публикаций. Тема нашей сегодняшней встречи «Император Николай I» и под знаком вопроса «Государь-консерватор». Вероятно, у каждого из вас есть какое-то общее представление, какие-то, может быть, стереотипы о каждом из российских самодерцов, Ну, Мне хотелось бы сразу сказать, что я не сторонник того, чтобы просто при оценке того или другого политического деятеля или государя менять просто знак минус на плюс. Был хороший, стал плохой, или наоборот, был плохой, стал хороший. Задача историка вообще не судить, как отмечал еще Василий Васильевич Ключевский, а понимать и рассказывать, как оно было действительно. Но каждый из вас должен в конце встречи, или может быть попозже, сделать уже собственный вывод, Что это был человек и что это был за э, государь. Но в отношении Николая Павловича э, э, существует особенно много стереотипов. Э, как только его не называли, в многом эта оценка идет из той либеральной, демократической, потом советской историографии, э, и страж абсолютизма, и самодовольная посредственность руководзором ротного командира, и коронованный палач, и коронованный барабанщик, и кощей бессмертный, заморозивший Россию и Европу на 30 лет, и многое другое. Как писала Марина Цветаева, польского края, зверский мясник, и она же, обращаясь к памятнику Николая I на Исаакиевской площади, рядом с Исаакиевским собором, бывшей Мариинской площади, Призывая уничтожить этот памятник, если не уничтожать, щадя работу Квотта, то у самого Квотта, чьи вы знаете скульптурные композиции на Аничковом мосту, написать памятник, поставленный самодержавием убийцы Пушкина. Ну, вот этот памятник он был поставлен через 4 года после кончины императора Николая, день его рождения, 25 июня 1959 года. Он умер в 1955 году. Поставлен уже при его сыне Александре II. И если усматриваться в этот памятник, этого коногвардейского офицера в каске, низко надвинутой на лицо, мы почти не различаем какие-то индивидуальные черты. Это тоже памятник-символ. Весьма характерны и рельефы этого памятника, четыре исторических рельефа. Дата 1825 год. Ну, это, естественно, восстание декабристого, шествие на престол, но сцена не на Петровской площади, а внутри дворика Зимнего дворца, куда Николай, вернувшись уже с площади Сенатской, Петровской, э, разрешает солдатам верного лифт-гвардии, саперного батальона, охранявшего Зимний дворец, поцеловать своего наследника, будущего от Александра II, э, при котором теперь, вот, в 1959 году был открыт этот памятник. Другой рельеф, 1931 год, события на Сенной площади, бунт, но уже на следующий день Николай появляется, успокаивает толпу. Следующий рельеф, обращенный к Мариинскому дворцу, ныне законодательному собранию Петербурга, 1832 год, 32 год на самом деле изображена сцена в январе, следующего 1933 года, 19 января, Николай I снимает свой мундир и звезду Андрея Первозванного и надевает на мундир Спиранского. Ну и последний рельеф – 1851 год, открытие Петербургско-Московской железной дороги после кончины Николая, называвшейся Николаевской, потом Октябрьской. Сцена, связанная с прохождением поезда через Беребинский мост. Ну а сначала предполагалось, что здесь несколько другие рельефы. Рельефы, связанные с победоносными войнами с Турцией 1828-1829 годов предшествующее русско-персидской войной 26-28, подавление польского восстания и подавление венгерского восстания. Но потом, в ходе уже более либерального времени, когда шла работа над памятниками и рельефами, постепенно сюжеты стали меняться. А первоначально вот эти сюжеты, они, может быть, более точно выражали вот дух Николаевского царства, в обычном понимании таких современников Николая как... Укротитель революции, так его называл революционный историк Николай Карлович Шильдер, укротитель революции. Ну, прежде чем остановиться на взглядах Николая Павловича, может быть, несколько слов имеет смысл сказать, что же он представлял себя как человек, потому что в условиях самодержанной России личные качества, черты характера, они оказывали большое влияние и на внутреннюю и внешнюю политику государства. Первый портрет, который известен Боровиковского, один, примерно один год Николаю здесь, он родился 25 <coughs> июня 1796 -го года. За несколько месяцев до кончины Екатерины II, семьи великого князя Павла Петровича и Марии Федоровны, Екатерина успела подержать его на руках и в письме к своему постоянному корреспонденту Мельхиору Гримму писала «Первый раз в жизни вижу такого богатыря». У него руки почти как, у, как мои. Он был очень выс, такой, э, крупный младенец, настоящий рыцарь, если, богатырь. Если он продолжит так, как начал, его братья покажутся карликами, по отношению к нему, писала Екатерина Гримму. Э, Николай Павлович потом читал это письмо уже э, в архиве в России. И э, э, действительно, Николай, пожалуй такой наибольшей степени вот, олицетворял представление русского народа, тип русского государя. И вообще, я сразу скажу, что это был последний государь, который спокойно гулял по улицам Петербурга, без охраны, заходил в гости, посещал неожиданные учреждения. Это последний государь, с именем которого э, по Хоин был ли хороший, связывается понятие эпоха, Николаевская эпоха. Когда мы говорим Александровская эпоха, Екатерининская, Николаевская, мы сразу понимаем, о каком времени идет <coughs> речь. Э, с, э, на этой картине известного художника э, Кюгельхина мы видим семью, всю семью Паула. Немножко искусственно, потому что в 1800 году, две очередь, уже были замужем за границей, не могли, может быть, так позировать в семейной картине. Одна дочь умерла, она здесь Ольга э, колонна в виде бюстика. Слева э, картины вы видите э, старших сыновей Паулов, Алекс, Александр, Константин. 77-79-е годы 18 века рождения. Справа старших дочерей э, э, Павла. Э, ну, э, э, в центре Екатерина, Мария с арфой. И э, видите, что Мария Федоровна э, придерживает стоящего на ногах маленького Николая Павловича, ему примерно 4 года. Ну, а самый младший... Ему два годика, видите, Михаил Павлович, любимый брат Николая, младший. Ну, а по рядом с Павлом, младшая из дочерей Анна, она была на год старше Николая. Именно вот эти вот дети составили такое три, они по возрасту были близкими, были дружны, любили особенно друг друга. Ну, и воспитание Николая проходило в основном вместе вот с Михаилом Павловичем, Михаилом Павловичем. Существует э, распространенное убеждение, что он получил плохое образование. Я думаю, что он получил, в принципе, нормальное для своего времени образование. Сначала гимназическое, потом университетское. Э, ну, затем с Ляпицевским университетом и Царско-сельской гимназией по разным причинам не удалось, Ему давали домашнее воспитание. Э, преподавали достаточно опытные преподаватели, хотя... Ученые степени не всегда способствуют, как вы знаете, школьному такому преподаванию истории. И уже в это время обучения проявились какие-то особенности личности, качества Николая Павловича. Он был тяготел более точным таким наукам, к рисованию, черчению. Именно инженерное дело станет его потом любимым занятием и родом деятельности, до воцарения и Прекрасная память. Он обладал даром языков, как писал Атючева. Знал и французский, и немецкий. К концу жизни хорошо владел английским. Понимал, как он утверждал, по-польски. Ну и довольно рано он стал учить и по-русски. Именно русский язык он сделал официальным языком потом и двора, и государственных учреждений, министерств. Ну, за исключением Министерства иностранных дел. Где к русскому языку полностью перешли только при Александре Третьем. А... Был строптивый мальчик, упрямый, кривлялся. Потом он тоже любил всякие шаржи, любил постановки театральные, участвовал сам в театральных постановках, великим князем. Любил маскарады, не любил танцы. Театр, театр пожалуй, был любимым таким родом культурной деятельности, И об этом можно было бы много говорить, об этом сохранилось много воспоминаний артистов. Кстати, Ильо, Ильо, его любимыми пьесами, как это ни странно, по свидетельству артиста Бурдина были «Горе от ума» и «Ревизор», благодаря которому он был поставлен в Александринском театре. Вы знаете крылатую фразу, что я всем досталось, особенно мне». И когда он был в Чимбаре во время аварии, повредил ключицу, лечился, ему представляют местных чиновников, когда они ушли, он говорит, «Ба, да я их всех знаю, вы не знаете их, ваше величество, да я их всех знаю по ревизору». Говорит Николай Павлович, он хорошо понимал вот эту язву России, чиновничество, бюрократию, особенно на э, местах. А, а, ну вот абстрактные науки и философии он не любил, он был человек-практик. Но историю он уважал как назидательницу, по историю государей, полководцев, военную историю он изучал с удовольствием. Сохранилось его юношеское э, сочинение, написанное по поручению э, преподавателя морали академика де Лунга, похвальное слово Марку Аврелию. Может, вы помните вот этого римского императора Стоика. Э, ему 16 лет, Николаю, когда он пишет это сочинение, и... Он уже как бы примеряет на себя тяжесть императорской короны. С одной стороны, пишет о человеческой природе, его слабости, которой подвержен любой государь, с другой, своим зором должен объять всю империю, везде будет все понимать. И вот это стоическое понимание долго для Николая тоже характерно. Вот Николай, он человек стоит и человек вот такого послушания. Человек, который одинаково хорошо чувствует себя в бюрократической системе и как исполнитель, и как руководитель. Он понимал, то есть пытался совершенствовать эту бюрократическую централизованную систему. И человек долго. Стоик, человек долго. Практик. И это характерно для многих людей атлетического сложения, каким был Николай. Он был, как я уже сказал, высокого роста, прекрасно развитый физически. Каждый день занимался... Нет, не физрядкой, он делал приемы ружьем. Даже Александр Федорович пытался научить. И ружья стояли у него в углу кабинета. Кабинет сначала был наверху, в Зимнем дворце, после пожара 37-го, на первом этаже, окнами, на Адмиралтейство. И каждый день вот он занимался этим, спал на раскладной железной кровати. Вы помните, что на такой же раскладной кровати И Павел первый спал ночь его перед своим убийством. Непритязательный спартанский человек, непритязательный пища, рано вставал, жалор на когте Романовых. все Романовы, обладавшие прекрасной памятью, для врагов убийственной памятью, а И человек, который, казалось бы, не был предназначен царствовать, поскольку впереди был старший брат Александра, после него Константин, цесаревич. Цесаревичем Константин стал еще когда, после... Швейцарского итальянского швейцарского похода. Уже был цесаревич, но Павел назначает нового цесари, второго цесаревича, нарушение собственного вот, э, манифеста, собственного указа. И Николай, когда вступил на престол, он сохранил, расшаркиваясь перед старшим братом Киту цесаревича, объявленный наследником Александр. Только в 1831 году стал цесаревичем, не только наследником, после кончины от холеры, вот, Витебске, от Витебска, бежавшего Польш из Польши э, Константина Павловича. Вот это следование такой вот догме, закону, о многом характерно для Николая. Ну, а, кстати, я говорил, что он был способен к рисованию. Вот несколько буквально таких рисунков великого князя Николая Павловича. Он рисовал батальные сцены, рисовал в юмористическом плане разных вот военных, иногда женщин, ну, здесь всадник в таком восточном одеянии. Ее учили и Шибуев академик, и Уткин, гравер, известные учителя. И у него были определенные способности. Потом он, кстати, именно он начинает закупать произведения русской живописи. Вот. И, и иногда так, несколько утрируя говорил, я ничего не понимаю в живописи, кроме баталической, то есть батальной. Ну, на самом деле, вот, он все-таки в этом деле разбирался. Не зная музыкальных нот, он обладал музыкальным слухом, пел хорошо русские народные песни, подпевал на клиросе, как в свое время Петр I. И вообще он его кумиром во многом был, вот как раз Петр I, который, как и Павла I. Вот, и во многом ему он старался подражать. Ну, здесь, в более таком семейном интерьере, вы видите Николая Павловича, уже более позднего. Это Петергов, рядом с Тикотеджа Александрия, на фоне вот кораблей, видна небольшая башенка, откуда телеграф телеграфы фото он передавал своему. Он пытался изучать немножко дилетантские, конечно, и морское дело, и как-то вызвался делать поворот на самом большом корабле, который тогда был спущен на воду России. Ну, конечно, его дублировали, Он... и передавали по своей цепочке офицеры команды. Корабль был получен очень крупный, неуклюжий, который коровой называли моряки. Совершил поворот, и Николай сказал Меньшикову, э, «Морского дела не изучал, а Россию повернуть могу». Определенная такая самоуверенность, конечно, ему была тоже свойственна. Но здесь его любимая собака Гусар, вот как видите, он любил, или э, э, э, так его отец Павел э, э, животных, э, собак, э, любил семью. Ну, вы, вы знаете, у Павла I Марии Федоровны было 10 детей: э, сначала двое старших сыновей, потом дочери, потом двое младших вот, сыновей. У Николая я скажу сразу: вот от Александры Федоровны принцессы Шарлот шарлотты прусской, было семь детей, четыре сына и три дочери, и он, интересно, тоже вот ее постоянство, верность традиции, он дал имена той же последовательности, как у было у его отца. То есть в том же последовательности легко запомнить Александр, будущий Александр II, Константин, Николай и Михаил. Ну, накануне вошедствия на престол, Александр, вы знаете, держал, можно сказать, в черном теле. Он... Долгое время был только бригадный генерал, то есть его, его, под его руководством два полка и еще плюс его любимый легвардии саперный батальон, любимое детище. И только в 1925 году, за несколько месяцев до кончины Александра стал дивизионным генералом. У него две бригады, четыре полка. Ну, правда, он еще с момента своей женитьбы, еще генерал-инспектор по инженерной части, то есть он руководит всеми инженерными сооружениями, дорогами, там, мстами, госпиталями, крепостями, строительством по всей Российской империи. Это соответствуя его наклонностям, как я говорил, рисование, черчение, инженерное дело. Мы инженеры, любил повторять Николай Павлович. Но был его старший брат Константин, который шел как наследник. И вы знаете, что Александр запутал этот престол, он подготовил завещание, на назначение Николая, но официально это не объявил. А Признаком Закона, начиная с Петра в России, была публикация закона. То есть опубликованный приказ, опубликованный манифест на самом деле не мог ничего решить. И вот эта запутанность вопроса привела во многом, как вы знаете, междуцарствие, о котором я сейчас подробно рассказывать не могу. Но именно 14 декабря 1725 года стало таким рубежом в жизни Николая. Да, он официально по манифесту считался императором со дня кончины Александра 19 -го. Ноября 1825-го в Таганроге. Ну, такой парадокс. Все три его брата умерли за пределами Петербурга. Михаил в Варшаве в 1949 году. Николай присутствовал при его кончине, ухаживал за больным. Константин, я уже сказал, в Витебске бежал из Польши. Да. Александр в Таганроге. И... Но действительным действительном своем на престол Николай считал именно 14 декабря. Манифест был датирован о принесении присяги 12 декабря. На самом деле он был окончательно составлен, подготовлен уже спиранским. 13-го он был датирован, 12-м. И присягам он назначен на понедельник, 14 декабря. Для Николая Первого понедельник стал двойне такой тяжелый день. Он даже в дорогу понедельник старался никогда не выезжать, а в воскресенье вечером после службы в церкви вот. и Вот на этой картине Ле Дорнера, уже более поздний, вы видите э -э эпизод, когда Николаев Николаю по его призыву приходит первый батальон легвардии Пребраженского Преброженского который казармы которого были рядом с Зимним дворцом после караула небольшого финляндского полка в Зимнем дворце однорода. Вот это первый батальон с этими войсками постепенно, уже обрастая генералами в и другими войсками, Николай направляется через Адмиралтейскую, на ну, Непроспект, тогда площадь, Петровской площади, и происходит событие подавления э, декабристов. И вскоре после этого, беседуя со своим братом Михаилом, Николай сказал э, «Революция на пороге России, но клянусь Она не проникнет в нее, пока вам не сохраняется э, э, жизнь, дыхание жизни, э, пока Божьей милостью я император. Это од один из уроков. Если говорить об уроках декабря, перефразируя название, может быть, вам известно, другой работе, другого времени. Уроки декабря для Николая заключались в том, что, во-первых, э, необходимо бороться с революциями, которые он воспринимал как извне принесенные в Россию с Запада под влиянием либеральных идей. Еще Александр I в своем завещании о вреде пагубности, вреде пагубности идей либерализма, разлившихся в России накануне конщины, завещал бороться с этими идеями. Но Николай сделал другой вывод. Он сделал э, вывод о необходимости реформ в России. Может, вам это покажется странным? Он с гордостью называл себя государь-консерватор. Государь-консерватор. Ну, название лекции «Консерватор с прогрессом» так Погодин назвал как-то Воронцова Михаила Семеновича известного. Американский историк Пинтер Канкрина, так министр финансов, назвал монографией монографию внутренней политики Николая I. Но в еще большей степени, на мой взгляд, это применимо к Николаю «Консерватор с прогрессом». Он неоднократно заявлял, что не отрицает необходимости реформ. Но не те, которые проводятся, бог весь какими средствами. Николай был законником. Он считал, что надо проводить постепенно, сверху, без участия народа, без общественного мнения. И вот необходимость реформ. И по, по многим свидетельствам и дочери Николая Александры Николаевны, составившей воспоминания под названием «Сон юности», которая надавела до своего замужества, и... Ряда деятелей. Николай считал два, две, две таких важные задачи в своем царстве, ставил перед собой две цели. Это, во-первых, создание свода законов нового, и во-вторых, уничтожение крепостного права. А вот следующий рельеф я упоминал, обращенный к Мариинскому дворцу, построенный уже как свадебный подарок к свадьбе Марии Федоровны и герцога Максимилиана Лихтенбергского. Здесь вот как раз эта сцена награждения Спиранского. Именно Спиранский достигает вершины своей бюрократической лестницы при Николае Первом. И хотя вторым отделением собственного императорского величества канцелярии, которое занималось законодательством, формально руководил профессор Баугьянский, на самом деле всю кондиционную работу, как вы знаете, делал именно Михаил Михайлович Спиранский. О нем, вероятно, нет необходимости сейчас говорить. И именно Спиранский разработал программу, утверждённую Николаю. Сначала привести в известность всё, что было издано до, началась публикация первого собрания, полного собрания законов Российской империи, доведённого до восшествия Николая на престол от Соборного Уложения. И затем вот издание томов, второго полного собрания законов Российской империи, это царство Николая, это второе продолжалось до 83 -го года, потом третье издание уже, доведённое до периода до уже предвоенной, до Первой мировой войны почти. Вот. И вот следующая задача – создание свода законов. Именно в 1932 году Спиранский создает э, свод законов, где некоторые законы уже получили несколько более такой, точные какие-то формулировки. Это По тематическому признаку были расположены законы в этих 15 томах. Они постепенно были введены потом для руководства, Уже по всей России. Впервые после соборного уважения 1649 года появляется вот этот свод законов. Только в 1832 году попытки Екатерины не удались, Александры не удались, только Николай довел до конца при помощи Спиранского. Одновременно делались попытки создать новый уголовный гражданский кодекс. С уголовным удовольствием, гражданским не успел. Но в целом, вот кодификационные работы по унификации законодательства Николаю решил успешно. Конечно же, Николай I, как и его предшественники, хотел отмены припасного права. Другой вопрос – когда и как? Когда и как? Царство Николая Павловича и особенность его общего царствования это телейность принятия решений, это бюрократическая система принятия решений. Среди высших государственных учреждений важное место занимают различные, по каждому поводу, секретные комитеты. Подготовить программу для воспитания Александра, комитет, подготовить проект о строительстве Петербургско-Московской железной дороги, комитет. По Западным губерниям, комитет, ну и так далее. А по крестьянскому делу 9 комитетов. Один секретный был при Александре I, последний, одиннадцатый, при Александре II, он потом стал гласному главным комитетом. И 9 комитетов по-разному за разные годы при Николае Павловиче. Какой принцип Николая I? Ну, он несколько раз. Пытался активизировать вот эти работы. Сначала после вошествия на престол, потом в конце 30-х годов, потом накануне Крымской войны. Ну, каждый раз что-то мешало. Или восстание России, или внешние войны, революции. Но, пожалуй, еще больше мешало сопротивление дворянству. Дворянство не хотело и не могло решиться на это, поскольку особенно мелкое дворянство, оно э, очень многое теряло. Даже реформа при Александре II она была проведена с 1961 года под давлением уже внешнеполитического соревнования обстоятельств и давлением правительства, когда правительство закрыло возможность получения суд помещиков под свои имения, под своих крепостных, а 66% уже было, 67% крестьян заложено ревизских душ. Кризис поместья, с чего хозяйство проявлялось в этом, заложено. И безвозвратные долги. И вот когда откуда было получать деньги, хотя бы деньги получить от правительства в результате выкупной операции, только тогда дворянство пошло на отмену крепостного права, хотя большинство дворянцев, даже в это время при Александре II начале царствования, конечно же, не хотело отмены крепостного права. Еще больше давление, это видное, видимое или невидимое, было, конечно, при Николае. В конце 30-х, начале 40-х годов... Французские дипломаты, эти донесения потом читал молодой историк Евгений Викторович Тарлин накануне Первой мировой войны будущий академик, написал статью Николай I и крестьянский вопрос «Донесения французских дипломатов». Они пишут, что тех ужасных последствиях, могут привести в это намерение Николая отменить крепостного права, ему грозит участь его отца Павла и так далее. Эти слухи шли. И, конечно же, есть работа секретных комитетов этого способствовала. Они особо отслеживались третьим отделением собственного императорского величества, канцелярии. Ну, кстати, в этой канцелярии только процентов 5 касалось политических дел. Остальные не решали другие вопросы. И наблюдение за общественным мнением. Вот эти ежегодные донесения, своеобразные такие исследования общественного мнения в России. наблюдения за злоупотреблением помещиков. Там, и ну, некоторые другие моменты местной администрации. Так вот, несколько раз Николай пытался... Активно э, решать эти вопросы. И первый комитет был создан еще 6 декабря 1826 года. Первый комитет, который общие вопросы должен рассмотреть. Что осталось, что хотел сделать Александр, что после него осталось, что было сделано, что не сделано, и что нужно сделать. Он работал активно до польского восстания 1930 -го года. И все последующие комитеты, они как бы уже зарабатывали частные вот эти проблемы. Это была первая попытка Николая приступить к отмене крепостного права. Затем в 1734 году возвращается из Найских княжев глава российской администрации Молдавии и Валахии, где проводились после оккупации их русскими войсками временно вот, после русско-турецкой войны, реформы. И были ограничены работы местных крестьян на местных помещиков, бояр, молдавских, ваважских, ну, это ныне территория Румынии. Вот. Николай заявил, принимая генерала в 1934 году, меня особенно заинтересовало то место, в подсчете, где ты пишешь об освобождении крестьян. Меня занимает эта мысль. Я пытался это сделать, но без пособия не могу. Даже в моем семействе были некоторые против. Вот здесь показал, указывая рукой на кабинеты, своей полки кабинета, обраны бумаги, с помощью которой я поведу процесс против рабства, когда наступит время освободить крестьян во всей империи. Это зафиксировано документально в воспоминаниях Киселева и биографии потом от Киселева, написанной Заботским и Ситовским. Есть ему немало других таких свидетельств, современников, что в своем кругу Николай неоднократно об этом говорил. Хотя, естественно, цензура жестоко пресекала всякие разговоры об освобождении крестьян в прессе гласно. И вот это вот неумение правительства опираться на общественное мнение э и параллельные вот эти э мысли, одномыслие, разномыслие, но параллельно. То есть, казалось бы, ничего такого существенно не произошло. Но, если посмотреть в целом, более 300 законов буквально изрешетили устои крепостного права. И очень важным моментом было э решение комитета 1935 года, который подготовил образование образование пятого отделения, которое должно было заниматься преобразованием государственных крестьян в виде опыта Петербургской губернии, Псковской губернии, на основе которых вырастает потом Министерство государственных имуществ. При Николае два новых министерства. Министерство императорского двора образовано в 1926 году и Министерство государственных имуществ в конце декабря, ну или по новому стилю, уже начало января 1938 года. В главе которого был поставлен как раз вот Павел Дмитриевич Киселёв, генерал, которого Николай называл мой начальник штаба по крестьянской части. И именно преобразование государственной деревни Николай считал вот первым шагом на пути освобождения крестьян. Во многом это удалось при всех недостатках, и во, и во многом именно управление... Казенные деревни, теперь уже государственные деревни, когда уже не Министерство финансов только собирает подушную подрость крестьян, но и заботится о жизни крестьян, о улучшении их хозяйства. Ну, наконец, можно вспомнить другую важную реформу, это реформу, которую мы называем реформой Канклина Егора Францевича. 1839 42 год это перевод. Платежей на серебро, с на серебро, очень долго, до 30-х годов, еще последствия войны 12 -го года, когда обесценились бумажные деньги, когда за один серебряный рубль давали 4, даже больше 4 рублей бумажных. Под давлением Николая, именно Николай настоял, чтобы эта реформа доведена до конца были изданы сначала к, э, депозитки в виде таких вот кредитных билетов, которые полностью обеспечивались, ну, точнее, на одну четверти, считается, достаточно обеспечивать золотым запасом там, и так далее, вот, которые обменивались по первому требованию в банках на серебро в отличие от ассигнации, скупка ассигнации и так далее. Подати стали с 1939 года с крестьян, э, с, с ревицких дошват, а также с мещан, которые податные на сло, сословие брать серебро. Вот. И э, вплоть до Крымской войны э, как раз вот денежная система России была одной из самых э, крепких в мире. Тем более, именно в это время начинается активная добыча золота. На какое-то время Россия даже выходит несколько лет вперед, на первое место в мире по добыче золота, а потом уступает уже после открытия Калифорнии золота и так далее. А, так вот, а, вот, конечно же, вот это финансовое оздоровление финансов тоже а, важное из реформ Николая Павловича. Важное из Николая Павловича. А... Ну, здесь вот вы видите Николая I со свитой. Видите, слева от Николая на белом коне, здесь вот цесаревич Александр Николаевич, будущий Александр II. Он в форме казачьего атаманского полка, гвардейский такой полк, который был в численности не 500, а 1000 человек, в отличие от обычных конных полков. Он считался атаманом с Николая I. Наследник был атаманом всех казачьих войск, вплоть до Николая II, вплоть до революции. Ну, вот здесь вы на картине известной Крюгера 1934 года, вскоре после того, как наследник вот стал э, таким вот атаманом. Видите справа от Николая его любимого брата Михаила Павловича, э, Но далее там на заднем плане тут и, э, уже и э, его, если так можно выразиться, сподвижники, э, вот и э, Бинкендорф, и Чернышов, там и Волконский, э, близкие к нему э, э, люди. Э, Ну, здесь более крупно. Вы видите Александра Христофоровича Бенкендорфа, потом уже после его болезни кончины его заменяет на посту Александ... Алексей Федорович Орлов, естественно, вот, руководители вот третьего отделения и корпуса жандармов, военный министр Чернышов, который 25 лет был министром. Для Николая постоянство проявлялось не только в быту, но и в привязанности... К людям. То есть те министры, которые достались мет Александр, он практически не менял. Достался Канкрин, и Канкрин проводит до своей кончины на своем посту, вот, свою реформу при Николае. Достался Неслероды. В общей сложности 40 лет Неслероды руководит коллегией, потом Министерством иностранных странных дел России. Многие годы вот, Чернышова про Николая, Киселев. То есть для Николая характерное постоянство. Подобно тому он примыкал, скажем, к лошадям, там, к повозке. он подает новый экипаж, новые лошади. Что за лошади, он говорит. Да вот новая Делать большие концы лошади мыли. Плохая. Ноги, экипаж плохой. Ноги вытянуть некуда, Поддают на следующий день. Что за лошадь? А вот та, которая вчера была. А, хорошо. Мундиры старые до нашего, из Номаевовские мундиры с любимого полка, еще юности, без Иполет, домашний быту Николая. Вот. То есть для него характерно вот это отношение, постоянство, привязанность, определенный такой консерватизм, быту, отношение к людям. А вот тоже такой любопытный, малоизвестный рисунок, изображающий немножко такой, может быть, карикатурный но очень характерна. Николай I на строительных работах. Это венгерского художника Михая Зичи из Австрии, еще молодого. Потом многие годы при Александре II, Александре III будет официальным художником императорского двора. И здесь вот вы видите слева высокий такой вот худой с папкой. Это известный вот архитектор Штекеншнейдер изображен Николаевская Николаевской эпохи, известный архитектор. Николаев Николай Вникау Во все подробности, как уже и строительство, и архитектуры. И, как правило, принимал такие профессиональные решения. Так же, как с карандашом в руках проверял э, отчеты своего министра финансов. Вот. При нем, э, э, если говорить вот в целом, о целом развитии экономики, царствования Николая. Это отдельные вопросы, боюсь, я не успею сейчас открыть, э, раскрыть, но просто намечу, значит, сельское хозяйство. Мы говорим, кризис феодальной крепостнической системы. Да, можно так назвать, но это не значит, что застой и остановка развития производительных сил. Первый э, поин 19 века производительность, то есть производство зерновых и на душу населения увеличилось в целом на 7%, то есть они постепенно замедлялись темпы, но рост еще продолжался. Росла товарность сельского хозяйства. Вот это денежное отношение подрывает основу феодального натурального хозяйства. Э -э накануне реформы 1961 -го года 47%, где-то уже товарно-сельского хозяйства. Но у крестьян поменьше, у помещиков до 50%, хотя основную массу хлеба тогда на продажу все-таки все дает крестьянское хозяйство, а не помещичье, в первой половине XIX века. Положение крестьян фактически стабилизировалось. Вот эта душевая э подать э 92 копейки серебром. Она оставалась одинаковой на протяжении вот 40 лет, доходы крестьянского хозяйства росли, и увеличившееся рвение помещика в виде Аброкова или Барщина, оно, по мнению многих историков, в частности Миронова Брис Николаевича, известного историка вот экономических таких сюжетов, оно не успевало за ростом производительности труда сельского хозяйства. Важный такой момент, который мы должны иметь в виду, при Николае, начиная с 30-х годов, прекратился рост помещичных крестьян, прекратился в абсолютных величинах, и в удельном в отдельном э, отношении ко всему крестьянству. Накануне реформы 1961 -го года государственные крестьяне примерно 52% от всего крестьянства, удельные 4% бывшие дворцовые, ну и 44% это крепостные. То есть уже меньше половины наиболее такой тяжелой феодальной зависимости крестьян э, находятся накануне отмены э, крепостного права. И... Как я уже сказал, многие указы уже регламентировали, ограничивали крепостное право. В западных губерниях после польского восстания 1931 31 годов были введены инвентари. Их планировалось распространить на территории современной Беларуси и Литвы. Вот это северо-западные губернии не успели перед Крымской войной. Ну, они были уже эти работы использованы Уже во время реформы 1961 -го года, именно отсюда, из Вилинской, Ковинской губернии, началась уже реформа по введению уставных грамот, как вы знаете, вот уже при Александре II. Э, Внешняя политика для Николая – это политика и успеха и поражения. Важнейший для него, это, конечно, восточный вопрос, который в это время греческий вопрос. Прежде всего, Россия сыграла большую роль в получении Греции независимости э, после войны. 28-29 годов. Ну, я упоминал польское восстание. Ну, может быть, здесь такая несколько эготетационная открыточка. везде здесь косари, переделанные косы на оружие. Но на самом деле Россия сражалась с кадровой армией, созданной при Николае, которой руководил Константин Павлович, бежавший из Польши. Кавказская война в наследство досталась Николая. Но Польша – это та мина, которая при Александре была заложена, досталась в наследство Николая, так же, как присоединение Грузии за Кавкази, которая во многом тоже способствовала Крымской войне. Кавказской войне, ну и Крымская война, которая, к сожалению, вот так подводит печальный тот царство Николая, видите, памятник затопленным кораблям в Севастополе, но на самом деле эта война, хотя и закончилась поражением, она не была позорной войной. Противник крупнейшей государства Европы, фактически все мировые державы, это и Франция, и Англия, и Сардинское королевство, при Враждебные позиции по отношению к России и Австрии и Пруссии обрушились, не считая Турции, на Россию. Именно против Австрии, Пруссия Россия держала основные войска. Одно и десятое войско отбивалось в Крыму, где противник занял несколько городов, но не продвинулся дальше, э, дальше чем на две версты от моря. Севастополь был взята основная застройка, южная полоса, но северная сторона Севастополя и Константиновская батарея, которых э, охраняла вход Севастопольской бухты, затопленные корабли и первые, последующие, они не дали противникам воспользоваться Севастопольской бухтой. То есть фактически не был полностью взят даже Севастополь. Экономический кризис в странах, которые вели против войны э, России. Ну и поэтому э, парижский мир ограничился минимальными потерями со стороны России, которых, вероятно, знаете. Ну и последнее, вы видите, здесь вот рисунок, изображающий кончину Николая I когда он лежал в укрытой солдатской шинели на простой такой вот раскладной железной кровати, укрытой э, шинели, дрявой тапочки, вспоминает Фрейлина Тютчева, потом ее уже переодели, э, переодели мундир. Э, Николай умер, и многим современникам это казалось, вот как бы подводит черты краха Николаевской системы, Николаевского режима. Ну, современные историки все-таки склонно считают, что царство Николая не было таким э, э, периодом, э, когда был застой Вот что царство Николаю в большой степени все-таки подготовило реформы у его сына уже Александра II, что Николай I и завещал накануне, собственно, кончины Николаю и сожалел только о том, что не смог оставить. Россию в полном таком порядке. Мне хотелось принять на себя все трудное, все тяжелое. Оставить тебе царство мирное, устроенное, счастливое. Провидение су сулило иначе. Теперь иду молить за Россию, за вас. После России я вас любил более всего на свете. Так писал, э так говорил Николай I цесаревич Александру Николаевичу, незадолго до кончины. Ну и знаменитые слова относительно отмены крепостного права тоже по одной из версий принадлежат Николаю. Лучше отменить его сверху, чем дожидаться, когда оно будет именено ниже». После Крымской войны, в новой общественно-политической обстановке, Александру II удалось провести свои реформы в 60-х, 70-х годах. Здравствуйте. Угу. Я Малик Нина. Я знаю, что у Романовых очень много императоров погибло насильственной смертью вследствие там государственных переворотов. И... а как погиб сам Николай I? Ну, если брать Романовых, то э, Пётр III, о нём было объявлено официально, что он умер от гемрейдальных колик. Это отец Павла. Павла убили в ночь с 11 на 12 марта 801 года. Было объявлено, что он скончался от апоплексического удара. То есть это не сульте. Но как его задушили, вы, вероятно, знаете в Михайловском замке. Что касается Николая Павловича, после кончины его сразу пошли смерти, что его отравили в разных вариантах. Это доктор Манк, его медик, отравил. Это там лемиралы, масоны и так далее. Диверсия против... Вот, кончили с государственником, любящим Россию Николаем Павловичем. По другой версии, он якобы сам принял яд, сознавая вот, бессилие и поражение России в Крымской войне. Ну официальная версия, что он умер от воспаления легких, и, и современные не в том числе врачей, и Патологанатом Момолина, и книги, вот, посвященные охране здоровья царствующих лиц, от Романа, ведущих лиц нашего государства, такая монография большая, издана. Вот, э, врачи считают, что он умер, конечно, естественным способом. Но многим бы противникам Николая хотелось бы, чтобы вот был такой яд, чтобы это вот так вот как бы завершило царствование. И, в частности, поляк Савицкий, бывший полковник русской службы, потом участник польского встаня 63-го года, издал мемуары. Он подо время был в Петербурге, что якобы вот так вот произошло. Этому способствовало то, что Николай завещал бальзамировать себя по другому способу. То есть без того, чтобы внутренности не вынимать, а жил там сосуды пускать, как какой-то состав вот укрепляющий, он не было использовано, апробировано еще и быстро начал чернеть, разлагаться труп, запах появился, пятна. Вот. И вот это э, бросалось тоже глаза современников, и может быть, это тоже способствовало срокам. Но на самом деле по своим убеждениям Николай был, во-первых, он был христианских убеждений очень четко, во-вторых, он был, как я уже сказал, человек долго. Он не мог вот так вот бросить Россию э, и добровольно идти в жизни, тем более вся его деятельность накануне кончины. Он составил четыре записки относительно варианта, вот как вести войну Ну, если вступит против, ну, против России, дополнительно еще Австрия и Пруссия, которая вот, э, враждебную позицию занялась. Австрия, которую спас Николай в 1948-1949 году, отплатила ему такой вот неблагодарности с точки зрения Николая таким предательством. Вот. Ну, политике не может быть благодарности, как вы знаете, там есть только государственные интересы. И Николай здесь он просчитал все. В конце жизни он, наверное, допустил таких внешнеполитических ошибок, хотя сначала действовал достаточно умно, как отмечал и Евгений Викторович Старли в работе «Крымская война» с вот, Николаем Первым. Э -э, но в конце жизни вот преобразное такое уголокружение от успехов и ошибочные донесения дипломатов э -э, не сыграли свою роль. Вот. Учитывая то, что он до последнего был и уже больной был на э -э, отправке там, очередного марш батальона в Крым и так далее, никаких вот сведений, которые бы вот способствовали этим слухам, нет. Спасибо.